Можешь себе представить, как же взывают к снисхождению здешние 700 тысяч, которые во время ярмарки, осеннюю я застал еще в разгаре, приумножаются еще и толпами приезжих со всех концов Европы, а также из Персии, Армении и прочих азиатских стран. Не скажу, чтобы мне очень нравилась эта Ниневия. Она, бесспорно, не самый красивый город моего отечества, Кайзер Сашарн красивее, но ему проще быть красивым и достойным. С него ничего не спрашивают, кроме тишины и древности. Пульс его уже не бьется. А мой Лейпциг, как он великолепен! здание, будто сложенные, из пестрых детских кубиков. К тому же речь у здешних жителей припохабная. Так что страх берет, когда надо зайти в лавку, Очень уж трудно с ними столковаться. Кажется, будто наш ласковый, сонный тюрингский говор разбудили и навязали ему дерзость семисот тысяч безбожно говорливых ртов, с выдавшейся вперед нижней челюстью. Ужасно! Ужасно! Но, разумеется, все это не со зла, и вдобавок перемешано... С насмешкой над собой, которую они могут себе позволить благодаря здешнему мировому пульсу. Центр, музыка и центру, книгопечатания и книготорговли. Достославный университет, впрочем, разбросанный по разным зданиям, главное, на Август Плац. Библиотека при филармонии, факультеты тоже имеют свои особые здания, философский помещается в так называемом Красном доме на променаде, юридический в коллегиум Беате Виргинис на моей Петерсштрассе, где я, сойдя с поезда и едва вступив в город, уже нашел себе подходящий кров. Коллегиум Беате Виргинис, коллегия Святой Девы. Приехал около полудня, оставил вещи в камере хранения, отправился, словно меня кто повел именно на эту улицу, увидел билетик на водосточной трубе, позвонил и через пять минут уже договорился с толстой, жутко коверкающей немецкий язык хозяйкой относительно стола и двух комнат в первом этаже. Было так рано, что я еще восхищенным новичком успел осмотреть чуть ли не весь город». На сей раз меня и вправду повели, вернее, повел, рассыльный, доставивший с вокзала мой чемодан. Отсюда все и пошло, имею в виду ту поганую историю, о которой упомянул в начале и к которой еще возвращусь. Относительно рояля толстуха не возражала, они здесь привычные. Да я и не очень докучаю ей игрой, больше вожусь с книгами и всякой писаниной, самоучкой изучаю теорию, гармония и пунктум-контрапунктум, гармонию и контрапункт, вернее, под руководством и наблюдением Аммича Кречмара, друга, которому раз в два-три дня приношу результаты своих трудов для хулы и хвалы. Очень обрадовался старина, когда я явился и заключил меня в объятия за то, что я не обманул его доверие. Слышать не хочет о моем поступлении в консерваторию, ни в Большую, ни к Хазе, где он преподает, уверяет, что неподходящая это для меня атмосфера, что мне надо действовать как папаша Гайден, который никогда не имел наставника, Но добыл себе градус от Парнассум Фукса и кое-какую тогдашнюю музыку главным образом гамбургского баха, и на них отлично изучил свое ремесло. Фукс Иоганн Йозеф, 1660-1741, австрийский композитор, автор распространенного учебника «Контрапункта» под заглавием «Градус от Парнассум Латинская лестница на Парнас. «Между нами, говоря, над гармонией я зеваю, зато контрапункт сразу меня оживляет. Сколько занимательных штук придумывается на этом волшебном поприще! Я как одержимый, и причем счастливый одержимый, решаю проблемы, которым несть конца» и уже составил целую таблицу забавных канонов и упражнений в фуге, за что и удостоился похвалы маэстро. Это продуктивный, возбуждающий фантазию, подстрекающий к изобретательству труд, тогда как игра в домино с нетематическими аккордами, по-моему, ни богу свечка, ни черту кочерга. Разве всю эту премудрость задержаний, переходных пассажей, модуляций, завязок и разрешений не лучше изучать на слух и на опыте самому, чем отыскивать их по книгам. И вообще, если отвлечься от основной темы, механическое разделение гармонии и контрапункта — это чушь. По элику они так неразрывно друг с другом слиты, что изучать их по отдельности нельзя. Изучать можно только целое, а именно музыку, поскольку ее можно изучить. Итак, я прилежен, можно сказать, с головой ушел в занятия. Ведь я слушаю еще историю философии в университете у Лаутензака и энциклопедию философских наук, а также логику у знаменитого Берметера Валя, Ам сатис есть. Будь здоров, довольно уже. Сим, припоручаю себя Господу Богу, пекущемуся о вас и всех невинных душах. Ваш всепокорный слуга, как говорилось в Гале. Я, конечно, разжег твое любопытство, обещанной припаганной историкой, а также тем, что происходит между мной и дьяволом. Да ничего особенного. Только в ту ночь меня невесть куда завел этот рассыльный парень с выдающейся вперед нижней челюстью, подпоясанной веревкой, в красной шапке с металлическим околышем, в дождевом плаще, чертовски коверкующий язык, как и все здешние жители. Мне показалось, что он немного смахивает на нашего шлепфуса. Бородка почти такая же. А теперь думаю, что он был здорово на него похож или сделался похожим в моих воспоминаниях. Правда, он был потолще, очень уж много пил пива. Представился мне как гид, что подтвердила и надпись на околыше, а также несколько английских и французских словечек, отчаянно выговоренных "Beautiful пилдинг» и antique ex-demand in der santam